Глава п я т а Одиноко стоящий дом на темной улице Санта-Крус казался необитаемым. Ни в одном окне не горел свет, не шевелились занавески, не раздавалась музыка. Но это было лишь видимостью. В подвале дома сидела девушка в светло-зеленой кофточке и солдатских брюках маскировочной расцветки. Темный непослушный волос она стянула в тугой хвост, который спрятала под б е р е т На столе перед ней стоял радиопередатчик «Тензор», который она получила от связного советской разведки. Каким образом им удалось переправить радиопередатчик в Боливию еще до ее приезда, Таня не знала. Да и не слишком об этом задумывалась. Это же КГБ СССР. А значит, для них нет ничего невозможного. Для связи с центром существовало несколько каналов. И радиопередатчик, принадлежащий Тане, был последним из них, пользоваться которым разрешалось только в случае крайней необходимости. Сегодня такая необходимость наступила, в этом Тане не сомневалась. Все четыре блока, составляющие радиопередатчик, были подключены. Работоспособность проверена, шифровка подготовлена. Но Таня все медлила. Она сидела на жестком табурете и размышляла о том, почему оказалась в ситуации, выхода из которой не видела. После прибытия э р н е с т о ч е г е в а р ы в Боливию Таня надеялась, что, разобравшись с ситуацией, она откажется от первоначального плана, поняв, что для реализации его места и время в ы б р а н ы неверно. Но что-то в Че за время его отсутствия изменилось. Она не могла четко сформулировать, в чем именно заключались изменения, но чувствовала, что тот Че, что прибыл в Боливию в враговых очках и в галстуке, еще менее склонен идти на компромисс, чем Эрнесто Че Гевара, который пленил ее и тысячи студентов Лейпцига зажигательными речами». В своей правоте она смогла убедиться в декабре, когда привезла на р а н ь ш е к о л о м и н а лидера коммунистического движения, Марио Монхи. В Ушахтане до сих пор звучали слова Че, когда он произносил их в спину уходящего Марио. «Хотите забрать власть в свои руки? Этого не будет никогда. Революция в Боливии будет только моей». «Весь мир запомнит ее, как революция Че Геваре!» «Что это?» — подумала тогда Таня. «Он мечтает стать богом? Той славы, которая вея на его имя уже мало?» Впоследствии Таня не раз ловила себя на мысли, что стало меньше доверять словам Эрнеста. Он шел к своей цели напролом вопреки здравому смыслу и самой идее революции. не желают крестьяне свергать существующий строй, плевать. Они просто настолько невежественны и запуганы властью, что не видят своей выгоды. Отказываются лидеры боливийского коммунистического движения примкнуть к очагу революции – не проблема. Того количества коммунистов, что прибыли из Гаваны, вполне достаточно, чтобы создать новую, более радикально настроенную партию – Даже когда его собственные люди начали роптать на то, что вербовка местного населения идет слишком медленно, и такими темпами необходимое количество людей они наберут, разве что через десять лет Че Гевара не отступил. Он отправил Таню в родную Аргентину на поиски отряда м а с е т т и Эта поездка была чистой воды авантюрой. А Хорхе Рикардо м а с е т т и аргентинском репортере, который делал репортажи о кубинской революции и брал интервью у Фиделя Кастро непосредственно после свержения правления Батисты, никто не слышал с апреля 1964 года. После свержения в Аргентине власти президента Артура Франдиси Массетти и ч е г е в а р а загорелись идеей создать там очаг революции, для чего Массетти с небольшим отрядом был отправлен в Аргентину. Прибыв на место, отряд ушел в джунгли, в штате с а л ь т а и больше о нем никто ничего не слышал. Никто и ничего. Однако у Че Гевара не возникло ни тени сомнения, когда он посылал свою возлюбленную туда, где пропал целый отряд вооруженных, хорошо подготовленных мужчин, одну, без поддержки. Она выполнит задание, во что бы то ни стало привести подкрепление. С задачей Таня справилась. Не так, как мечтал Че Гевара. Отряда м а ш е т т и она, конечно, не нашла, но вместо него привела с собой болевийца Мойсоса Гевару и его отряд в количестве двадцати бойцов. И еще четырех человек, в числе которых был французский корреспондент Режи Д'Антон де б р е к о т о р ы е ранее, в 1963-1964 годах, по просьбе Фиделя Кастро, исследовал социальную и политическую обстановку в Боливии. За два месяца Таня смогла то, чего не смог добиться Че Гевара за все время пребывания на боливийской земле. Она увеличила состав отряда на 25 человек. И что же сказал на это Че? «Молодец, малышка! Теперь ты достойна называться соратником Че!» Она достойна. Да если бы не клятвы, данные в Берлине полковнику КГБ, она давным-давно сбежала бы и из Боливии, и от Че Гевары. Но она понимала, что ее жизнь ей не принадлежит, и потому оставалась верной человеку, чье эго взяло верх над идеями. А Че... Продолжал совершать одну ошибку за другой. В своем дневнике он писал «Крестьянская база так и не создана». Это угнетало его, не давало покоя. Перед отъездом в Боливию Че заставил бойцов выучить индейский язык кечуа. Но он оказался лишь основным для индейцев этой страны. Там же, где обитал отряд Че, местные говорили на диалекте «гуарани», кардинально отличным от Кечева. Уже все в отряде поняли, что языковой барьер им не преодолеть, и только Че упорствовал. Снова и снова он посылал бойцов к крестьянам в тщетных попытках донести до них мысль о великой революции. А потом из отряда начали бежать те, кого с великим трудом удалось завербовать. Че Гевара отнесся к данному факту чересчур легкомысленно, и результаты не заставили себя ждать. В конце марта на лагерь Каламина вышли люди б а р и е н т о с а Че Геваре лишь чудом удалось в ы в е с т и оттуда своих людей до прихода солдат. Вместе с боеприпасами и продовольствием Че бросил на ранчо джип, который ему одолжила Таня, так как он собирался в длительную поездку по другим регионам Боливии, чтобы там попытать счастье в вербовке местного населения. Быть может, военные оставили бы джип без внимания, если бы не очередная выходка Че. Вместо того, чтобы залечь на дно и озадачиться обустройством новой базы, он вступил в схватку с боливийским армейским отрядом. Устроил ему засаду, перестрелял часть боливийских бойцов, включая местного проводника, взял в плен остальных, а в довершение всех глупостей еще и отпустил их, с напутственной речью в духе революционных лозунгов. Эта выходка стоила чей не только базы и припасов. Она дала возможность боливийской армии забрать инициативу из рук партизан. Теперь н и Че решал, когда объявить о своем присутствии, а боливийские командиры решали, стоит ли фигура Че общественного внимания. Выходка не прошла без последствий и для Тани. В джипе, который в поисках ответов на свои вопросы командиры боливийской армии приказали разобрать по винтикам, нашли записную книжку Тани, где она собрала данные обо всех бойцах отряда Че. Вместе с этим джип был опознан как тот, что Рене б а р и е н т о с выдал учительнице л а у р и Гутеррес-Бауэр. Кроме того, в нем обнаружили целую кучу фотографий, где Таня запечатлена с первыми лицами страны. Это произошло сегодня после полудня. О том, что она в опасности, т а н и сообщил водитель полковника Андреаса Селича Антонио. Он перехватил ее на подходе к дому в Ла-Пасе, утянул в машину и вывез из города. Бедняга плакал, когда рассказывал, в каких непостижимых вещах обвиняет бедную учительницу Лауру. — Полковник Селич, в ярости он собирается натравить на вас целый дивизион боливийских солдат, — рассказывал Антонио. — Когда известие дойдет до президента б а р и е н т о с а станет еще хуже. — И времени у вас совсем нет. Сейчас полковник Селич е боится за свою шкуру, как бы его не обвинили в пособничестве, ведь президент б а р и е н т о с известен тем, что с к о р на расправу. Он легко забудет то, что сам принимал вас в своем доме. с и н е р и т а Лаура и будет искать виновных, пока не найдет козла отпущения. — Спасибо, Антонио. Ты настоящий друг, — стараясь казаться спокойной, отвечала Таня. «Уверен, это чудовищное недоразумение, с и н е р и т а Лаура, и оно обязательно прояснится, но вам нужно бежать из страны», — с жаром продолжал Антонио. «В наших краях сначала вешают, а уж потом разбираются. Самое ужасное то, что полковник убежден, здесь дело не обошлось без русских коммунистов. Я слышал, будто бы один из пленных дезертиров клялся, что повстанцы действуют по ущению русских. Мадре д диос!» «Бендита Вирген Мария! Матерь Божья, Пресвятая Дева Мария, только этой напасти нам не хватало. И почему людям не живется в мире?» «О чем ты говоришь, Антонио? При чем здесь русские? Откуда им здесь взяться?» «Да, да, синьорита Лаура, я слышал собственными ушами. Дочь кухарки синьорита р а з и т а крутит шашни с капитаном из штаба 4-й дивизии, и он хвастался ей, что совсем скоро получит повышение». «потому что поймал важного преступника». А Розита над ним смеялась, не верила его словам. Тогда он рассказал, что в районе города Камири снова поймали партизана. Кажется, капитан называл его Салючо. И он рассказал, что в отряде всем показывают фотографии лидера по имени Рамон и рассказывают про него всякие страсти. Говорят, он страшный, как сам дьявол. Все трясутся при его появлении». А он заявляет, что послан русскими коммунистами, на которых работает. Таня похолодела, Салючо был новобранцем из числа людей, приведенных Мойсосом Геварой. А имя Рамон по приезде в Боливию Че Гевара взял себе как псевдоним. Но откуда эти разговоры про русских коммунистов? Че Гевара никогда ни на кого не работал, кроме как на всеобщую революцию». «Да, он часто говорил, что считает пример русских коммунистов вдохновляющим, потому что у них получилось то, к чему стремился сам Че Гевара. Но работать на русских...» «Нет, этого просто не может быть». «Чушь какая-то. Быть может, этот Рамон говорил иносказательно, а Салючу понял буквально? Или ты перепутал слова р а з и т ы «Если кто и перепутал, так это капитан». заявил Антонио, но он уверен, что если поймает самого Рамона или найдет новые доказательства того, что его послали русские, начальник штаба дивизии наградит его орденом и даст звание полковника. А по мне так этот Рамон просто дьявол, из-за которого гибнут солдаты, а невинные девушки вынуждены скрываться от властей. «Не беспокойся за меня, Антонио, я что-нибудь придумаю», Таня сделала попытку успокоить Антонио, но он будто ее не слышал. «Как можно допустить, чтобы повесили такого ангела, уничтожили такую красоту?» у и н а у д и т о монстросамента, подерос диаболикас!» «Неслыханно чудовищно, дьявольские силы!» Испанские ругательства сыпались из уст Антонио. «Бежать, с и н ь е р и т а Лаура, немедленно бежать!» «У меня есть друг. Он поможет вам бежать в Бразилию, проведет через границу. Там вы будете недостижимы для президента б а р и е н т е с а а значит, в безопасности». «Нет, Антонио, я не смею подвергать тебе опасности. Ты и так сделал для меня больше, чем следовало. Довезешь до с а н т а к р о с а а дальше я справлюсь сама». «Как можно, синьорита Лаура, оставить вас в беге?» «Да, Антонио, тебе придется это сделать. Подумай о тех, кто тебе дорог. Что станет с ними, если узнает, кто мне помог бежать?» «Ты сам говорил о козле отпущения, которого станет искать Бариентос. Если он узнает, что ты мне помогал, то полковнику Селичу и его семье конец. Бариентос решит, что ты действовал по приказу полковника, и тогда его семью не пощадят, как и всех твоих родственников». И потом, не только у тебя есть друзья, которые способны переводить попавших в беду людей через границу. Со мной все будет хорошо. Ты до Ла-Паса не успеешь доехать, а я уже буду далеко от Боливии. Жаль, не смогу прислать тебе открытку, но ты должен верить. Со мной все будет хорошо. Слова девушки отрезвили Антонио. Он понимал, что синерита Лаура права. И президент б а р и е н т о с не пощадит никого. Тогда он сделал так, как просила Таня. Отвез ее в Санта-Крус и пообещал забыть об этой встрече. Антонио уехал три часа назад. Сколько времени оставалось у Тани до того, как полковник Селищ доложит о находке президенту б а р и е н т о с у и сколько времени потребуется тому, чтобы принять решение открыть на нее охоту, Таня не знала. но первым делом подготовила все для сеанса связи с центром. Быть может, последним в ее жизни. Она осознавала, что перспектив не осталось, все мосты сожжены. То, что она говорила Антонио про друзей, способных перевести ее через границу, не соответствовало действительности. Таких друзей у нее в Боливии не было. Воспользоваться своими документами, чтобы попытаться покинуть страну легально, было слишком рискованно. Да и могла ли она, не имея распоряжения из центра, покинуть Боливию и оставить слежку за Че Геварой? Скорее всего, п о с т у п и она так, ей пришлось бы всю жизнь скрываться не только от президента б а р и е н т о с а но и от грозных сил КГБ. Пойти на двойной риск Таня готова не была. Оставалось одно... оставаться в стране и надеяться, что могущественные покровители придумают способ вытащить ее из передряги, в которую она попала, выполняя их же задания. Надежда выпутаться из истории была настолько ничтожна, что Таня сама не верила в то, на что надеялась. Поступая на службу в КГБ, тайные агенты дают клятву служить стране до последнего вздоха, ни под какими пытками не выдавать своего имени, имен своих связных и государства, на службе которого они состоят. Данная клятва предполагала, что агент, разоблаченный и захваченный силами враждебного государства, остается один на один со своими проблемами. «Ты одна, Таня. Совершенно одна. Признай это. Из Москвы помощь не придет, а даже если придет, спасти тебя КГБ все равно не успеет». Че Гевара лишь посмеется над твоими страхами. Не ради того ли мы пошли на риск? Умереть за дело революции — мечта каждого настоящего революционера, так считает Че. Быть может, он прав, и умирать за идею не так страшно, как быть казненной за предательство. Ведь именно так расценит поступок учительницы Лауры президент б а р и е н т е с «Что же делать?» На соседней улице залаяли собаки, их лай был слышен даже в подвале. Обычно в это время они спят, как спит практически все население района. Так почему собаки разлаялись? «Идут за мной. Они пришли за мной, а я так и не успел отправить сообщение». Сердце запрыгало в груди, рука потянулась к револьверу. «Стоп! Без паники!» никто за тобой не идет слышишь лай стих это всего лишь глупые собаки, потревоженные ночным зверьком, случайно попавшим в город в повозке фермера сходи проверь успокойся Таня поднялась наверх подошла к окну и осторожно выглянула наружу. На пустыной улице она не обнаружила никакого движения. вряд ли солдаты б о л и в и й с к о й армии стали бы беспокоиться о конспирации, собираясь арестовать слабую девушку. Нет, они приехали бы на целой колонне джипов, осветили весь район светом автомобильных фар, вышли из машины, угрожая оружием, заставили бы ее сдаться. Или нет? Таня вышла на улицу, обошла дом со всех сторон, прошла чуть дальше по улице, желая убедиться, что ничего подозрительного снаружи нет, и вернулась обратно. «Нервы?» — в слух произнесла она, как только за ней закрылась дверь. «Это просто шалят нервы. Соберись, Таня, быть может, это еще не конец. б о р и с и у тебя в с ё получится. Не время сдаваться, еще не время. Тебя просто выбило из колеи внезапность случившегося, не более того». Слова, произнесенные вслух, странным образом успокоили девушку. п о к о в н и к у Селичу потребуется время, чтобы побороть свои сомнения и подготовить для себя и семьи страховку на случай, если Бариентос действительно решит выбрать его в качестве козла отпущения. На это уйдет не один час. Плюс бюрократические проволочки. Полковник с е л и щ идет с докладом к начальнику штаба дивизии. Тот, в свою очередь, терзается сомнениями, потому что, как ни крути, речь идет о подмоченной репутации президента. Затем отправляется к своему начальству. Тот передает сообщение по цепочке, пока информация не дойдет до главнокомандующего армии, а уж потом до президента б а р и е н т а с а в с ё равно нужно спешить, ты так слишком задержалась, — приказала себе Таня. В комнате она отыскала рюкзак, побросала в него кое-что из одежды, наполнила флягу водой. Из кухонного шкафа достала две банки консервов и коробку с печеньем. Все это тоже сунула в рюкзак. Из тумбочки забрала личные вещи, деньги и документы. Затянув на рюкзаке завязки, она снова спустилась в подвал. Больше ждать было нельзя. Таня села на табурет, щелкнула тумблером на блоке питания. Три радиолампы, расположенные сверху, вспыхнули слишком ярко. Таня поспешила повернуть ротор, чтобы отрегулировать напряжение. После того, как лампы пришли в норму, она надела наушники, при помощи двух зубчатых колесиков, расположенных по бокам устройства, настроила нужную частоту, положила правую руку на телеграфный ключ, влевую взяла лист, на котором написала текст донесения. «Вот и закончилась история Лауры Гутьеррес-Бауэр», — произнесла она. Телеграфный ключ застучал быстро и четко. Сообщение полетело в неизвестном направлении, туда, где, возможно, ждало спасения. «Срочно! Центру!» «Случилось то, чего я опасалась с самого начала». Закончився с связи, Таня поднялась, собрала радиопередатчик обратно в металлический контейнер, а затем в брезентовый мешок. С мешком поднялась наверх, достала из шкафа глиняную миску и, положив в нее донесение, подожгла. После того, как листы полностью сгорели, Таня залила пепел водой, вышла во двор и выплеснула содержимое миски под крыльцо. Вернувшись в дом, забрала мешок с радиопередатчиком, закинула за плечи рюкзак с личными вещами, снова вышла во двор и, не оглядываясь, пошла прочь из города. Москва, Лубянка, Комитет государственной безопасности, июнь 1967 года. Генерал-майор Шабаров сидел в своем кабинете. На столе перед ним лежала пухлая папка с грифом «Секретно», из которой был вынут один единственный документ. За окном давно стемнело, но было понятно, что уходить генерал-майор не собирался. Сколько раз за последние несколько месяцев он перечитывал этот документ? Пожалуй, он и сам не смог бы ответить на этот вопрос. «Двадцать? Тридцать раз?» К настоящему моменту каждое слово, каждый знак врезались ему в память так, что не было необходимости смотреть на лист, подготовленный дешифровальщиком. Но он доставал его снова и снова и читал, читал, читал, пытаясь найти то, что упустил в самом начале. Это была шифровка от Тамары Бункебидор, специального агента из Боливии. работавший под псевдонимом Таня. Последнюю шифровку Таня передала по радиосвязи. Радиопередатчик был выдан ей на крайний случай, когда другие способы передачи сообщений будут для агента недостижимы. Сигнал радиопередатчика поступал на р а с с т о я н и и не более 2500 километров, тогда как между Москвой и максимально приближенной точкой в Боливии Насчитывалось более 12 тысяч, поэтому в случае использования передатчика сообщение попадало в Бразилию, откуда связной агент должен был водным путем добраться до Гвинеи, с которой с сентября 1963 года были налажены регулярные авиарейсы, и только оттуда самолетом попасть в Москву. Не слишком удобный и не самый быстрый способ передачи информации. Но если нет возможности передать сообщение через связного агента напрямую, приходится довольствоваться тем, что есть. Связной доставил шифровку в середине апреля, и с тех пор от Тани не поступало ни одного сообщения. Жива ли она, Шабаров не знал. Ее последнее донесение было больше похоже на прощальное письмо. О событиях в Боливии она писала почти без купюр, не указывая лишь имена. О том, что база отошла в руки военных, что в рядах отряда Че Гевары появились дезертиры, которые на допросах заливаются соловьем, и готовы приписать Че Геваре все, о чем только хотят услышать боливийские военные чины. О своем положении Таня написала в самом конце «Легенда скомпрометирована, оставаться в городе нецелесообразно, вернуться домой в о з м о ж н о с т и нет, остается одно идти по зову сердца. Указаний не прошу, так как получить их уже не сумею, всегда ваша Таня». Получив донесение, Шабаров тут же пошел с ним к самому генерал-лейтенанту у Сахаровскому. Про спецоперацию «Фактор» в начальственных кругах госбезопасности не вспоминали с августа прошлого года, когда кубинский лидер преподнес комитетчикам подарок в виде просьбы убедить его ставленника Че Геварова не лезть в чужой монастырь со своим уставом. Тогда ш а б а р о в а серьезно помотали нервы, требуя... Разработать план, способный заставить лидеров всех революций сидеть спокойно и не высовываться. Два месяца люди подполковника Старцева сидели на чемоданах, готовые к заброске в Боливию. Но все, чем ограничились комитетчики, это вбросом дезинформации относительно планов третьей стороны на боливийские политические угодья. И все. На этом тема Че Гевары была закрыта. Даже когда пришло сообщение, что, вопреки стараниям дезинформаторов, Че Гевары все же прибыл в Боливию, никаких распоряжений относительно него Шабарова не поступало. «Наблюдайте», — так было сказано. Как всегда, без объяснений и комментариев. И они наблюдали... Информатор Шабарова продолжал работать, собирая сведения о продвижении дела в Боливии. Но серьезных изменений не случилось вплоть до апреля, когда Таня передала послание с помощью радиопередатчика. Стоя у кабинета Сахаровского и держа шифровку в руках, Шабаров прикидывал, как скоро сможет подполковник Старцев вновь собрать команду, которую готовили в августе, и как быстро их удастся перебросить в Боливию. «Ситуация скверная», — произнес генерал-лейтенант, выслушав рапорт Шабарова. А с учетом сведений из других источников можно считать к р и т и ч е с к а я с о г л а с е н Александр Михайлович. Теперь президент б а р и е н т о с знает, что в его стране действует Че Гевара». «Опасаясь потерять престол, на котором он и так сидит слишком шатко, он запросит военной помощи у США». «Уже запросил Алексей Петрович». «Информация из других источников? Вы это имели в виду?» «Да, Алексей Петрович, это...» «По данным разведки, в Боливию прибыли два агента ЦРУ, кубинские эмигранты, из числа бригады 2506». Понятно, что отправили их туда не картошку окучивать. Точных сведений нет. Но есть вероятность, что кроме них Бариентос получил и силовую поддержку в лице военных. Численность неизвестна. Американцы действуют нелегально. Наши агенты обратили внимание, что в период с 7 по 14 апреля поток авиапассажиров в б о л и в и ю возрос. Цифры незначительные, можно было бы списать увеличение пассажиропотока на внезапный всплеск интереса туристов к боливийским пейзажам. Но есть вторая особенность. Часть пассажиров имеет военную выправку, которую от опытного агента сложно скрыть под штатской одеждой. «Значит, времени у нас еще меньше, чем я предполагал, Александр Михайлович». Армия Бариентоса исчисляется тысячами солдат, пусть и плохо вооруженных, а у Че г е в а р ы по последним данным, полученным от боливийского агента, по-прежнему чуть больше п я т и человек. Из донесения явствует, что не потеря лагеря с боеприпасами и продовольствием, ни отсутствие необходимого ему количества бойцов Че Гевара не остановит. Он во что бы то ни стало намеренно осуществить свой план». — Думаю, американцы знают, насколько малы ресурсы Че Гевары, поэтому и отправили в Боливию малый отряд. — К сожалению, Алексей Петрович, твои выводы ошибочны. Сахаровский порылся в папках, разложенных на столе. — Вот, почитай, вчерашнее. Донесение агента ЦРУ было получено благодаря перехвату с Кубинского радиоэлектронного центра в Лурдесе. Только в этом году он начал работать в полную силу и уже показал свою эффективность. Он подтолкнул к Шабарову выбранную папку. Тот открыл и начал читать вслух. «В отдел специальных операций S.A.D. от Рамоса, 2506. Переброска прошла успешно. Назначен капитаном б а что облегчает передвижение и налаживание контакта с местным населением. Действуем по плану. По данным двух дней получена информация. В рядах Энти видели Д'Антона. Есть основания полагать, что контакт с данным лицом ускорит процесс получения нужной информации. Жду указаний. Как видите, и з ъ я с н я е т с я они открыто. Сахаровский забрал у Шабарова документ. «Нашим дешифровальщикам, конечно, пришлось повозиться, но результат того стоил». «Энти, полагаю, называют Че Гевару, Рамос — это один из агентов ЦРУ, заброшенный на территорию Боливии?» «Да, Алексей Петрович, с Рамосом мы уже знакомы. В 1961 году он готовил антикастерские повстанческие группы на Кубе, отвечал за их координацию». — Ясно. Теперь действует в Боливии в качестве капитана боливийских армейских подразделений. — Умно. Что касается Д'Антона, это то, о ком я думаю? — Д'Антон — это режисс Д'Абре, французский журналист, считающий себя революционером и другом Фиделя к а с т р а Д'Абре, молодой да ранний, давно находится под колпаком УЦРУ. к а к его имя «Американская разведка» связывает с Кубой в целом и с ч е г е в а р о й в частности. И зачем он им нужен сейчас? Добре близок к ч е г е в а р е У кого, как ни не у него, должна быть достоверная информация о численности повстанцев, п л а н а х ч е г е в а р ы и местонахождении его базы? ЦРУ еще нет ответов на эти вопросы, оно действует слепую. Ну, попади, д о б р е в руки Центрального разведывательного управления, и оно получит все, что нужно. Тогда планы американцев предсказать будет практически невозможно. Но какой ценой? д о б р е француз, произнес Шабаров. Тут попахивает скандалом. Одно дело уничтожить отряд кубинцев, незаконно вторгшихся на территории чужой страны, И совсем другое — посягнуть на представителей европейского государства, тем более с журналистским удостоверением. Кто сказал, что его возьмет сотрудник ЦРУ? Командир боливийской армии вправе задержать иностранца до в ы я с н е н и я обстоятельств. А если выяснится, что Дебре попал в страну неофициально, под чужим именем, как вероятнее всего и произошло... Боливийское правительство может начать громкий обвинительный процесс. — Думаете, он приехал по подложным документам? — А ты как думаешь, Алексей Петрович? Почему в ЦРУ не знали о его поездке, если следят за ним не один год? Да, — д скверные дела. д о б р е знает не только о Чагеваре. Он лично знаком и с нашим боливийским агентом. Если Дебрэ заговорит... Она перейдет из разряда людей, примкнувших к Че уже в Боливии, в разряд тех, кто намеренно приехал в страну готовить базу для мятежников. Такого рода информация наверняка вызовет интерес ЦРУ и неизвестного, что это вылится. Когда Дебре попадет в руки ЦРУ, лишь вопрос времени. Сахаровский убрал документ в папку. — Ладно, генерал-майор, оставляй свое донесение. — Пойду на ковер к вышестоящему. — Жду результатов, товарищ генерал-лейтенант. А пока ждем, может, есть смысл начать подготовку группы? — Не беги, впереди паровоза, Шабаров. Сам знаешь, поспешишь, людей насмешишь. — Главное не разозлить, товарищ генерал-лейтенант, — пошутил Шабаров и вышел из кабинета. Шабаров прождал неделю, затем вторую. Все это время он регулярно общался с генерал-лейтенантом Сахаровским, но тот проинтересующее Шабарова дело помалкивал. Пару раз Шабаров начинал был разговор, но Сахаровский уходил от ответа. Когда пошла третья неделя терпения, Шабарова к о н ч и л о с ь и он решил подкараулить начальника вне стен Лубянки. чтобы без посторонних глаз и ушей выяснить, что же все-таки происходит. Сахаровского он поймал возле служебного авто. Тот как раз собирался садиться в машину, когда увидел, что к нему спешным шагом направляется Шабаров. Сахаровский приостановился, вопросительно глядя на подошедшего Алексея Петровича. — Здравия желаю, товарищ генерал-лейтенант, — козырнул Шабаров. — в и д е л и с ь Сдержанно произнес Сахаровский. «Нам бы поговорить, Александр Михайлович!» Шабаров понизил голос. «Знаю, о чем собираешься вести речь», — спокойно ответил Сахаровский. «И ответ мой таков. Ситуация под контролем, приказано ждать». «Снова ждать?» — ответ начальника Шабарова удивил. «По-моему, здесь как раз поспешить не мешало бы». «Твоего мнения никто не спрашивал, Алексей Петрович?» Тоном Сахаровский постарался смягчить грубоватый ответ. «Сказано «жди», значит «жди». «Что происходит, Александр Михайлович? Скажите хоть что-нибудь. Ситуация критическая, а я в подвешенном состоянии. У меня ведь там человек». «Это идем, генерал». Сахаровский отошел от машины, где водитель мог услышать его слова. Шабаров последовал за ним. «Разговор неофициальный», — начал Сахаровский. «Считай, его вообще не было». «Я понимаю, Александр Михайлович», — заверил Шабаров. «Разговора не было. Просто очень странная ситуация. После той нервотрепки в августе прошлого года вдруг полное молчание». «Наверху считает». что сейчас вмешиваться в боливийские дела нецелесообразно и даже небезопасно. — Но почему? Что изменилось? — Дебра взяли! — Сахаровский перешел почти на шепот. — Боливийские власти пытаются сделать из него козла отпущения. Хотят объявить француза главой повстанцев и организатором интервенции. Чего они желают этим добиться, пока непонятно. Но наше правительство вставать между Боливией и Францией не хочет. Америка молчит, претензий Франции не выдвигает. Но самое странное, не рвется спасать дружественное государство из лап захватчиков. Почему молчат Соединенные Штаты, выяснить не удается. Но пока мы не знаем их планов, действовать не можем. Но ведь они попросту пристрелят Че Гевару. Возможно, в этой ситуации Че Гевара сам по себе. Мы не можем вмешаться, не подставив при этом страну. Международные политические отношения — вещь сложная. Как о т реагирует на казнь своего любимца Фидель Кастро? Закроет нам доступ к радиоэлектронному центру? «Не думаю. Сейчас он обеспокоен совсем другими вопросами. В прессу просочилась информация о беспорядках в Боливии. Про Че Гевару причастность к беспорядкам Кубы журналисты пока молчат, и мы всеми силами убеждаем Кастро, что это наша заслуга. Пока он этому верит, в верхах думают, что Фиделю так удобнее. Нет Че Гевара, нет дополнительных проблем». Все были бы довольны, если бы ни одно обстоятельство. Сахаровский помедлил. — Говорите, Александр Михайлович. — Эта информация исключительно конфиденциальная, — признался Сахаровский. — Ее обсуждали в очень узком кругу. Если где-то всплывет, что я... На меня вы можете положиться. Ни одна живая душа не узнает, пока вы сами не прикажете, товарищ генерал-лейтенант. Честно признаться, совет мне не помешает, Алексей Петрович. Разве не для того вы пригласили меня на должность специального советника по разведывательной деятельности, Александр Михайлович? Одна голова хороша, а две всегда лучше. Есть данное, что ЦРУ разрабатывает план, суть которого — доказать, что в боливийском походе Че Гевару поддерживает Советский Союз. «Источник не слишком надежен, а из других мест подтверждение этой информации не поступало. Мне приказано отслеживать ситуацию по Боливии, чтобы успеть своевременно отреагировать, если положение сложится неблагоприятно для СССР. Я еще не докладывал об этом начальству, так и о том, что наш боливийский агент под угрозой». «Вид достоверных сведений о местонахождении вашего агента нет». «Думаете, Таня не в руках агентов Центрального разведывательного управления? И ее хотят использовать, чтобы вменить Советскому Союзу подрывные действия внутри чужой страны?» «Такой вариант возможен, Алексей Петрович. Если ситуация хоть наполовину верна, наши дела плохи». В свете последних новостей я все больше склоняюсь к тому, что пора посылать в Боливию наших ребят, Александр Михайлович. Они на месте разберутся быстрее, чем мы, сидя в кабинетах и собирая полуфакты, полусплетни. Уж простите за откровенность. «Думаете, стоит открыть непроверенные данные председателю КГБ СССР?» г о в о р и ш ь семичастный вряд ли обрадуется, если в итоге данные не подтвердятся, и все же стоит рискнуть. Потому что в противном случае, если все сказанное выше окажется правдой, вы промолчите, будет еще хуже», — уверенно произнес Шабаров. «Подумайте об этом, Александр Михайлович. Меньше всего на свете мне хотелось бы навредить вам. Но еще меньше я хочу, чтобы вы...» «Навредили сами себе?» «Подумаю, Алексей Петрович!» Сахаровский развернулся, дошел до машины и уехал. Шабаров постоял некоторое время, затем направился к своей машине. Он понимал, в какой сложной ситуации оказался его начальник. Положение председателя КГБ семичастного весной 1967 года было не самым лучшим. По слухам, под него копал сам генсек Брежнев, и при таком раскладе любой промах семечастного мог стать роковым. Но он также понимал, что бездействие чревато теми же последствиями. Домой в тот день он не поехал, вернулся в кабинет, достал д о н е с е н и е Тани и начал перечитывать. Снова и снова возвращаться к донесению боливийского агента Шабарова заставляла интуиция, которая буквально кричала о том, что в своем послании, написанном в непривычном для Тани стиле, она хотела сообщить нечто большее, чем заверение вечной преданности. Что-то ускользало от внимания Шабарова, и это не давало ему покоя. К началу июня... Операция «Фактор» продолжала находиться в замороженном состоянии. Начальник ПГУ КГБ Сахаровский с докладом к председателю КГБ Семичастному все же попал. Только пользы эта в с т р е ч и не принесла. Семичастный пообещал начальнику ПГУ всесторонне рассмотреть вопрос, а через пару дней был отправлен в почетную отставку. на малозначительный пост первого заместителя председателя Совмина с с с р На его место назначили бывшего посла в Венгрии, секретаря ЦК КПСС Юрия Владимировича Андропова. Пока новый председатель КГБ входил в курс дел, прошел почти месяц. Только 21 июня, в день, когда его назначили кандидатом в члены Политбюро, Товарищ Андропов был, наконец, ознакомлен с докладом генерала-лейтенанта Сахаровского по боливийскому вопросу. Он тут же вызвал к себе начальника ПГУ Сахаровского и отдал приказ найти доказательства того, что ЦРУ в боливийском вопросе копает под СССР, и тогда он даст зеленый свет операции «Фактор». Сахаровский вызвал к себе Шабарова и сообщил последние новости. после чего Шабаров, заперся в кабинете, и в очередной раз достал папку с материалами по Боливии. К тому времени папка успела увеличиться в объеме раз в шесть. Сведения стекались к Шабарову из всех ведомств. И от контрразведчиков, и от нелегалов, и от службы электронной разведки и радиоперехвата. Шабаров отслеживал малейшие изменения в передвижениях американских войсковых частей в районе Панамского канала, откуда президент Бариентос мог ждать военного подкрепления. Он изучал всю информацию по набирающей силу подготовке к процессу над Режи Дебре, арест которого боливийские власти рассекретили. Его связной в Боливии, который ранее работал с агентом Тани, Передавал с о о б щ е н и е о ходе б о ё в боливийской армии с партизанами Че Гевары. Он ждал, что с минуты на минуту присутствие Че Гевары будет рассекречено, но этого не происходило. Успех службы электронной разведки на кубинской базе р е ц больше не повторялся. То ли американцы стали осторожнее, то ли необходимости в передаче сведений не возникало. Но о партизанском отряде Че Гевары в своих донесениях агент Рамос не упоминал. Он говорил обо всем. О полученной возможности в качестве главы разведывательной деятельности при штабе лично вести допросы Дебре и других плененных партизан. О том, что боливийская разведка в первую очередь предоставляет информацию ему, что рейнджеры... Во главе с командиром подчинены доктору Гонсалесу, что означало подчинение американских и боливийских солдат агенту ЦРУ. Только не о Че Геварии советских коммунистах. Итогом двухмесячной работы оставалось то же неведенье, что и в день получения последнего послания Тани. В дверь кабинета постучали. Шабаров оторвал взгляд от донесения. «Войдите!» Громко, чтобы было слышно в коридоре, произнес он «Разрешишь, Алексей Петрович?» Увидел свет в окне и решил заглянуть на огонек, а в дверях стоял подполковник Старцев. «Ходи, Николай Викторович!» Шабаров поднялся из-за стола, быстро убрав документ в папку, что не укрылось от взгляда Старцева. Помешал? «Нет, проходи. Чайком побалуемся?» «Не откажусь». Старцев прошел в кабинет, расположился за столом. м п л у н о с н и ч е ш ь «Есть такое дело. А ты чего домой не идешь?» «С бумагами засиделся». Старцев ослабил галстук, давая понять, что визит носит неофициальный характер. «Не против компании старого друга?» «Друзьям всегда рад». Шабаров поднял с приставного стола электрочайник, потряс его в воздухе, проверяя, есть ли в нем вода, вставил шнур в гнездо и подключил к розетке. Карболитовая ручка опустилась вниз, открывая взору выгравированную надпись «Красный выборжец». Чайник был подарком генералу Шабарову от коллег в связи с переводом из начальников нелегальной разведки в специальные советники начальника ПГУ. И он им очень дорожил. л н я н ч и ш и с ь с детищем?» Кивком Старцев указал на кипу бумаг. «Не спрашивай, Коля, и без расспросов тошно». «Дело хозяйское. Чай цейлонский?» Старцев не стал упираться и перевел разговор в бытовое русло. «Отечественный грузинский». Шабаров всыпал в заварочный чайник щедрую порцию чайных листов. — Зато сахар кубинский. — Я закурю. Старцев полез в карман за пачкой сигарет. — Весь день в делах, спокойно не покуришь. — Дыми. — Пепельница на столе, — разрешил Шабаров. — А я от своего казбека уже кашлять начал. Пачки три за день издымил. — Ого, личный рекорд устанавливаешь. — Пальцы крашу. Шабаров выставил вперед пальцы, окрашенные в никотиново-рыжий цвет. — Тяжело ты шапка Мономаха, так, Алексей Петрович? — Иди ты, Коля, — Шабаров улыбнулся. — Тебе, небось, на начальницком месте тоже не так легко. — Бывает, — согласился Старцев. — Да куда денешься? Взялся за гуш, не говори, что не дюш. — Что т ы сегодня поговорками сыплешь? — Слово пришлось. Так что, чаевничать когда будем? — Шабаров налил заварку в два граненых стакана, добавил кипяток, поставил стаканы в подстаканники и выставил перед гостем. Из тумбочки достал вазочку с сахаром. — Сахар сам сыпь, не жалей, этого добра у нас в достатке. Шабаров сел напротив Старцева, закурил папиросу. — п о ж и в а т ь извини, ничего нет. — Обойдусь. Старцев всыпал сахар в стакан. Размешал и с удовольствием отхлебнул. «Хорош!» Некоторое время они сидели молча, наслаждаясь табачным дымом и крепким чаем. Когда стаканы о п у с т е л и Старцев затушил сигарету и спросил. «Ты на машине? Может, подбросишь?» «А твоя где?» у водителя племянница рожает, повез ее в роддом и пропал с концами. Старцев улыбнулся. Видно, затянул его процесс. — Так вот, почему ты так поздно, — догадался Шабаров. — Доброта подвела. — Можно и так сказать. Ну что, подбросишь? — Могу машину одолжить, — предложил Шабаров. — А сам как добираться будешь? Или решил в управление ночевать? — И п е р е н о ч у не страшно. Зато утром не нужно будет время на дорогу тратить. То ли шутя, то ли всерьез, — заявил Шабаров. — Ладно, л ё ш а выкладывай, что тебя гложет. Вижу в ь что не ради чая и ночевки в кабинете сидишь. — Оставь, Коля, ты же знаешь нашу работу. Не могу сказать. — А ты скажи то, что можешь, — предложил Старцев. На то т и разведчик, чтобы уметь запретные темы обходить и докладывать так, чтобы только суть непосвященным п о н я т н о была, а детали в стороне оставались... «Не проси, Коля, не могу». «Тогда вместе в управлении заночуем. Диван у тебя удобный, пружины не скрипят». Старцев поднялся и пошел к дивану, будто действительно собирался его пощупать. «Не дури, Коля, детский сад тут устроил». Шабаров устал настолько, что даже рассердиться как следует не мог. «Это ты ночлежку из кабинета устраиваешь?» Голос Старцева зазвучал сурово. — Сидишь, закрывшись, весь кабинет продымил, запах как в биндешке у забулдыги-слесаря. — Отставить фамильярности, подполковник! — Не козыряй званием, генерал-майор! — Старцев возвысил голос. — Я к тебе н и как к старшему по званию пришел, а как к другу. Вот и встречай меня как друга. — Ладно, не шуми, Коля! — сбавил тон -то Шабаров. «Просто мне сейчас правда не до споров. У меня без них голова болит». «Вот и поделись своей головной болью с другом», — настаивал Старцев. «Все равно не отстанешь». «Не отстану, л ё ш а «Ладно, слушай. Только без имен и географических объектов, ясно?» «Ясно, товарищ генерал-майор», — пошутил Старцев. «Без имен, без названий, без слов». «Садись, шутник! Сказку сказывать буду!» Шабаров снова уселся за стол. Ситуация следующая. Есть документ, составленный моим агентом. И все в нем вроде бы понятно изложено, гладко. Может, слишком сентиментально, но по делу. Только что-то меня все равно беспокоит. Как будто хотел он сказать больше, чем я могу понять. «Бывало у тебя такое ощущение?» «Случалось», — подумав, ответил Старцев и тут же спросил. «Документ? Шифрованный?» «Разумеется. г р и ф т а совершенно секретно», — ответил Шабаров. «Дешифровальщик у тебя давно служит?» «Он вообще не мой человек. А к чему ты клонишь?» «Дай оригинал на расшифровку своему дешифровальщику», — посоветовал Старцев. Это как с переводом с иностранного на русский. Один и тот же текст разные переводчики по-разному переводят, особенно если составлен он, как ты сказал, сентиментально. Неопытный дешифровальщик мог эмоции от себя добавить. А они текст исказили. Вот у тебя и возникло ощущение, будто текст неполный. «Коля, дай я тебя расцелую». Шабаров растроганно смотрел на подполковника. «Мне и в голову не пришло. Все-таки не зря я тебя на свое место рекомендовал. Все, к о л е н тебе пора. Я к шифровальщикам». «Куда на ночь глядя? Время без четверти десять». Старцев взглянул на часы. «Пойми и совесть, л ё ш а Простым смертным иногда еще и спать нужно. Завтра с утра пойдешь». — Нет, Коля, не усну я теперь. На утром чую, что ты прав. Шабаров потянулся к телефону. — А у людей, Коля, работа такая. Пусть п о т р у д и т с я а потом спать ложатся. — Ладно, трудоголик, пошел я. Машину твою заберу в счет оплаты услуги, так сказать. Ты все равно сегодня домой не поедешь. Старцев протянул другу руку. — Удачи тебе, генерал. — Спасибо, Коля. Огромное спасибо. Подполковник ушел, а Шабаров набрал номер дежурного по управлению. Дежурный. Кто у нас сегодня из дешифровальщиков на месте? Сейчас проверю, товарищ генерал-майор. Вам перезвонить? Нет, я на связи. В трубке послышался шелест бумаги, дежурный листал журнал. А в дешифровальном отделе майор Кособоков и старший лейтенант Трегубов. Отчеканил дежурный. «Давай сюда Трегубова», — потребовал Шабаров. Со старшим лейтенантом он работал несколько раз, в том числе и с донесениями от Тани, поэтому и остановил выбор на Трегубове. Старший лейтенант пришел через пять минут, представился по форме и вытянулся по стойке смирно. «Слушай сюда, лейтенант», — произнес Шабаров. «Тут у меня документ, который требует немедленной расшифровки». — Все необходимое я тебе предоставлю. Только ты уж постарайся. Сохрани родную орфографию, так сказать. — Будет сделано, товарищ генерал-майор. Глаза лейтенанта заблестели. — Когда приступать? — Немедленно, — ответил Шабаров. Он достал из сейфа оригинал сообщения Тани, выложил все необходимые для расшифровки книги и приготовился ждать. Спустя два часа старший лейтенант положил перед Шабаровым готовый экземпляр. Шабаров схватил листок и начал читать. На первый взгляд текст совпадал с первоначальным, но только на п е р в о й Вчитываясь, Шабаров все больше веселел, а дочитав до конца, улыбнулся. — Молодчина, Трегувов, если в ы г о р е т жди повышения. — Служу Советскому Союзу, — звонко ответил лейтенант. «Разрешите идти?» «Беги, лейтенант, беги!» Старший лейтенант ушел, а Шабаров поднял телефонную трубку и набрал номер. Дождавшись, когда на другом конце линии поднимут трубку, он произнес «Товарищ генерал-лейтенант, готовьте приказ на отправку спецподразделения в Боливию. Я нашел доказательства!»